Глава 8. Внимание! Квест грабителя на тракте успешно завершён. Награда — 8000 эксп. Внимание! Получен 11 уровень. Внимание! Вор начальный класс получает 11 уровень. Последнего грабителя прикончил уже возле тракта, ибо он собирался сбежать. Я огляделся по сторонам и, сморщившись от ноющей боли в груди, Увидел две телеги, рядом с которыми лежало несколько тел. Подошел к ним поближе. Купцы и пара охранников, произнес я про себя, смотря на тела мужчин, в которых торчали либо стрелы, либо арбалетные болты. Посмотри, что в телегах, посоветовала искусственный интеллект, и я повернул голову в сторону повозок, накрытых грубой тканью. Подойдя к одной из них, надрезал веревку и заглянул под ткань. О! Радостно воскликнул я, когда обнаружилось, что вся телега забита солониной. «Интересно, а что во второй?» Заглядываю под ткань второй повозки и обнаруживаю в ней бочки. «Эль!» Моей радости не было предела. Целая телега, груженная выпивкой. «Это же такое счастье!» Я задумался. «Мне нужно придумать, как теперь все это добро отвезти в свое подземелье». Вариантов, кстати, было не так много. Подойдя к лошади, я взял ее под устцы и подвел к первой телеге. Закрепив уздечку на первой повозке, хотел было уже отправиться в сторону подземелья, но вдруг вспомнил о телах грабителей. Оставлять их тут никак нельзя, по нескольким причинам. Во-первых, это очень подозрительно. Во-вторых, на них слишком много полезного мне добра. Ну а в-третьих, я хотел порадовать своих нелюдей человеченкой, которую они так любят. Благо, никакой жалости к этим отморозкам у меня не было. Спрыгнув с телеги, забрался на холм и начал по очереди вытаскивать оттуда тела. «Фух», — устало вздохнул я, когда закинул все трупы на повозку. «Теперь надо решить, что делать с теми, на кого эти бандиты напали». «А, ладно», — махнул рукой. И тоже закинул их в телегу. «Уж лучше мои нелюди их схарчат, чем земляные черви», — подумал я. И запрыгнул на первую телегу. Но -о -о крикнул и щелкнул поводьями. Ничего не произошло. Вернее, не так. Лошадь, конечно, попыталась сдвинуться с места, но не сдюжила. Слишком уж тяжелым был груз. Я тяжело вздохнул и перебравшись на вторую телегу, начал скидывать на тракт бочки с элем. Выпивка это, конечно, хорошо, но сейчас у меня другие приоритеты. В родном подземелье оказался, когда солнце стояло высоко в небе. «Позови мне Шуху», — приказал я первому гоблину, подвернувшемуся мне на пути, а сам сразу же отправился к кристаллу. Сев на трон, коснулся его рукой, и перед моими глазами сразу же всплыли его характеристики. «Сердце подземелья, девятый уровень. Ранг четвертый, Прочность — 1100 из 1100. Количество магической энергии — 1200 из 1200».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 серпентарии Мчати, шатры Скинков, норы Кроков, пещеры Нагов, норы Василисков, храм Приливов. Обмен ресурсов доступно. Не изучено, не изучено, не изучено. Меняю магическую энергию на камни, плюс докупаю кожу. Теперь мне хватало ресурсов, чтобы построить норы Кроков, и осталось лишь найти хоп-гоблина-героя. Выйдя наружу, я огляделся по сторонам, но строителя нигде рядом не было. На тотемной площади его тоже не оказалось. А вот у загона с гигантскими землеройками меня ждала удача. «Построй мне норы кроков», — приказал я Гаку. «Будет исполнено, повелитель Хоп Хобб-гоблин склонил голову и пошел выполнять приказ. Так, с этим разобрались. Я вернулся на площадь тотемов, где как раз пересекся с квартирмейстером. «Вызывали, повелитель?» — произнес гоблин-герой. «Да. Рядом с воротами стоят две повозки. В одной из них солонина, а во второй — тела и бочка с элем. «Солонину и элю разгрузите на складе. Все, что на трупах, сложите рядом с моими покоями. А сами тела можете съесть, как и обещал», — сказал я зеленокожему коротышке, И тот расплылся в широкой улыбке. «Внимание! Настроение в подземелье улучшилось. Награда — эффективность производительности плюс пять процентов». «А да! Эффективность складывается?» поинтересовался я у своего ИИ. «Да, суммарно у тебя получается 15%, — ответила Андромеда. «Неплохо», — довольно произнес я про себя. «Выполняй». Эти слова предназначались уже шухи, и квартирмейстер поспешил выполнять мой приказ. «Так, и с этим разобрались». Я вернулся в главное здание и посмотрел на то, сколько энергии у меня осталось. Благодаря навыку хоб-гоблина-героя-скряга о котором я запамятовал, энергии у меня осталось больше, чем планировал. Я задумался. Было много вариантов, куда можно ее потратить, но больше всего мне импонировали два. Первый — вложиться в один из тотемов и посмотреть, какие плюшки мне за это дадут. А второй — нанять еще одного героя. Думаю, все же герой будет пока профитнее. В итоге решил я... И, выйдя из главного здания, направился прямиком к алтарю призыва. Теперь нужно только определиться с выбором. Но какие же они все вкусные? Дабы мне было легче определиться, я решил сначала отместить тех, кого считал менее полезными на данном этапе моего становления темным властелином. Первыми в бан ушли герои гоблины и хоб-гоблины. Теперь мне нужно выбрать кого-то из ящера людов. И вслед за моими зеленокожими нелюдями В список ожидания отправился ящер-разведчик. Дело в том, что я был уверен, что, как и гоблин, он тоже будет искать мне квесты. Но делать это будет в водных просторах, куда мне пока путь закрыт. Вслед за разведчиком я убрал кандидатуру охотника. С едой у меня в подземелье пока перебоев не было. И сейчас его навыки мне не профитны. В итоге остались два победителя, чьи умения были полезны в плане развития отношения с богинями. Шейс, говорящий с духами, был шаманом и имел самое что ни на есть прямое отношение к божествам и их ритуалам. Шарас Жемчужный, в свою очередь, был собирателем, и ресурсы, которые он мог достать со дна, могли пойти не только в дар Силуне, но и в обмен на магическую энергию, или вовсе в продажу. Жемчуг наверняка ценился в этом мире, и я мог обменивать его на другие ресурсы, например, камень или дерево. Я тяжело вздохнул, И после продолжительных раздумий все же решил призвать героя-собирателя. Потратив наш Араса-жемчужного, оставшуюся энергию, вернулся к главному зданию, рядом с которым уже лежали сложенные в аккуратные кучки вещи с разбойников и тех, кого они хотели ограбить. Внимательно все осмотрев, понял, что ничего из этого для меня особой ценности не представляет. Хотя... Я отложил в сторону арбалет с небольшим колчаном металлических болтов, И подсумок с несколькими метательными ножами. Ну, а все остальное в топку, произнес про себя, и отложив в сторону несколько кошелей с деньгами, начал стаскивать все эти вещи к сердцу подземелья и превращать их в магическую энергию. Ничего себе! удивленно сказал я, когда понял, что за весь хлам с грабителей и убитых купцов, мне удалось выручить более двух сотен энергии. Сев на трон и коснувшись сердца подземелья, посмотрел на доступные мне постройки. Теперь, когда начал строительство Норкроков, я пока не видел нужды в еще одном строении, которое позволяло производить новых юнитов, поэтому нужно было выбрать что-то другое. На данный момент мне доступно две постройки, не производящих юниты, а именно регенератор магической энергии стоимостью 1000 единиц магической энергии и храм приливов за полторы тысячи единиц или 500 единиц древесины и тысячи единиц камня. Я задумался. Обе постройки явно были полезными, но все же на данный момент я больше склонялся к регенератору по одной простой причине. Чем раньше его построю, тем больше магической энергии он мне восстановит. Простая математика. Сделав в голове несколько элементарных математических расчетов, я пришел к выводу, что завтра, ближе к вечеру, смогу наскрестить тысячу энергии на строительство регенератора. И данный факт не мог меня не радовать. Еще больше у меня настроение улучшилось, когда я пришел к алтарю и увидел рядом с ним своего нового героя. Раз жемчужный, лизард герой, четвертый уровень. Специализация: собиратель, четвертый уровень. Умения и навыки: молниеносные рефлексы, третий уровень. Двужильность, третий уровень. Владение копьем, первый уровень. Амфибия, четвертый уровень. Легкие тритона, шестой уровень. Охотник за сокровищами, третий уровень. Хм, ни одного активного умения», — подумал я, глядя на ящера, на котором не было ничего, кроме пояса с многочисленными подсумками и набедренной повязки. «Повелитель!» Ящер опустился на одно колено и склонил голову. «А да, дай мне описание навыка «Охотник за сокровищами», — попросил я Андромеду. «Охотник за сокровищами. Умение, позволяющее находить что-то ценное». «Классное описание!» Саркастично произнес я. Какое есть, усмехнулась Андромеда. Могу точно сказать, что навык работает как травничество, то есть это умение отмечает на карте то, что инфосеть считает ценным. Хм, интересно, задумчиво сказал я, и посмотрел на ящера героя. Хорошо можешь находить жемчуг? прямо спросил Араса. Да, повелитель, ответил ящер. Тогда добудь мне, сколько сможешь, произнес я и открыл интерактивную карту. «Слушаюсь, повелитель». Собиратель низко поклонился и встал с колена. «Ты знаешь где?» — на всякий случай решил я уточнить. «Разумеется», — ответил Шарас. «Могу идти?» «Да, выполняй», — сказал ящеру, и, проследив взглядом за ним, убедился, что он пошел в сторону Буйного моря. Так, и с этим разобрались. Открыл меню информации, и посмотрел, сколько времени осталось до того, как построят норы Кроков. Долго, невесело произнес я и пошел в сторону главного здания. А да, я собираюсь как следует отдохнуть перед завтрашним днем, поэтому постарайся восстановить как можно больше моей памяти, хорошо? сказал искусственному интеллекту и поудобнее устроился на шкурах рядом с троном. Завтра у меня должен быть еще один насыщенный день. Плюс мне вообще не удалось поспать ночью. Зевнув, закрыл глаза. «Хорошо, Кинг», — мягко ответила Андромеда. И я практически сразу вырубился.